МАТ И СВОБОДА Среди пребывавших в Америку знаменитостей мы с особым нетерпением ждали легендарного автора песни «Товарищ Сталин, вы большой ученый», которую знали все еще тогда, когда она считалась народной и не имела автора. Понятно, что приехавшего в США в 1979 году Юза Олешковского встречали с особой надеждой. Короля играет свита, и ее роль исполняли исключительные авторы. Жванецкий им восхищался. Битов твердил, что Олешковского надо печатать в литературных памятниках. Но Обродский дал Олешковскому лапидарную оценку, которую можно было бы высечь на памятнике. Моцарт. Языка. Сам я прочел две знаменитые книги Олешковского уже в Америке. Наверное, поэтому они меня меньше шокировали, чем читателей сам Николай Николаевич поражал виртуозностью языка, маскировка сюжетом. Первый опус – стилистический образец в работе с сексуальным материалом и обсценной лексикой. Значительно позже в романе «Рука» герой ясно объясняет, откуда столько мата в прозе автора. Матюкаюсь же я потому, что мат – русский мат. «Спасителен для меня лично в той зловонной камере, в которую попал наш могучий, свободный, великий и прочее, и прочее язык». Мата Лешковского – поток сложно организованной поэтической материи с искусной инструментовкой. Именно это позволяет ему найти себе место и на англоязычной полке, где существует давняя традиция карнавализации дна. В пару Олешковскому можно подобрать Чарльза Буковский, прозу которого виртуозно воссоздал на русском Виктор Голышев. Сюда же следует отнести и Тарантино, который, как и Олешковский, матерную речь оформляет ритмически. Стоит в его фильмах выбросить хоть одно слово, как рухнет весь монолог. Лосев, который нежно дружил с Олешковским, писал о нем в очерке Юс. Карнавализация Оппозиция «Верх-Низ» — веселая бахтинщина 60-х годов идет в дело, когда критики берутся за Юза. Сам он когда-то сказал со вздохом, «А низ материально-телесный у ней был ужасно прелестный». Говорят, Бахтину Юзов экспромт очень понравился. Дружбе Лосева и Олешковского не помешал даже инцидент с тараканами. Однажды... Они возвращались к себе в Новую Англию из Нью-Йорка. Машину вел Леша. «Не забудь», — предупредил его Юс, «взять на выезде из города справку о том, что не везешь с собой тараканов». У ближайшей будки, где взимали деньги за проезд по Хайвею, Лосев потребовал у кассирши выдать ему такую справку. Та растерялась, не понимая, о чем ее просят. Леша начал сердиться. Простите. — хмуро сказал он. — Я профессор, меня ждут студенты. У меня нет времени на возню с вашими тараканами. Но тут он увидел, что алешковский хохочет, зажимая рот ладонью, и все понял, но простил. Впрочем, я ему об этой истории на всякий случай никогда не напоминал. Если Николай Николаевич — поэма в том смысле, который позволил Ерофееву так назвать книгу «Москва петушки», то маскировка – остросюжетная повесть, ставшая одной из вершин неофициальной, прямо скажем, антисоветской литературы. В ней идет речь о том, что каждый советский человек выполнял отвлекающую функцию. Он отводил подозрения Запада от сверхсекретных военных заводов, спрятанных в унылом пейзаже. Замаскировавшиеся герои невидимого фронта, обманывая врага, пьют до работы.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 «Так моя бригада надирается, расходится по городу, балдеет, буянит, рыло чистит гражданам, тоже маскировщикам по профессии, а я, как старшой, должен завалиться на лавочке возле Ленина и дрыхнуть до утра». Живой Юс, в отличие от своего авторского персонажа, очаровывал всех, но особенно Дам. Они окружали его плотным кольцом и радостно хихикали над его байками – с искусно вкрапленным матом. Быстро сойдясь на уважение ко все тому же материальному низу, мы с ним затевали пиршество раблезианского масштаба. Однажды купили на ночном рыбном рынке Фултон-маркет амара размером со стол. В другой раз приготовили шашлык из целого барана. Юз был незаменим в застолье. Он все умел и делал лучшие котлеты, которые очень любил Бродский. Несмотря на культивируемый Олишковским образ бывалого, что-то из Горького и Гелировского, он иногда осекался и заводил ученую беседу, например, об особенностях истории Рима у Тацита. Его любимой книгой был гигантский роман Музеля «Человек без свойств». Именно с подачи Юза я его осилил, оценил И потом трижды перечитал. А любили, и читать, и слушать, по обе стороны океана поклонники всех поколений. Купаясь в их любви, Юз дожил до 92 лет. Я всегда считал, что ностальгия не такая опасная болезнь, как жизнь на родине.